Глава 4. Подозреваемые Увидев, что Мариванна снова улыбается, Яна осмелела. — Мария Ивановна, мы проводим расследование, — храбро начала она. — И к вам хотим обратиться, как к очень многознающему человеку, вот. О — О-о-о! снова поставила глухо ударившуюся сумку на ступеньки и, сложив пухлые руки перед собой, задумчиво пожевала губу. — Что это вы придумали, детишки? — Какое еще расследование? Приободренная вниманием и тем, что их больше не называли хулиганами, Яна принялась рассказывать про пропавшую трансформаторную будку. — Глупости какие! Бабка все же встревожилась. Не иначе как сообразила, что гараж, который ее внук использовал как сарай для всякой всячины, Тоже могли украсть. Все одинаковые. Пока не подумают о своем, не нервничают. Ну, кто мог украсть трансформаторную будку? Вам, наверное, показалось, что она там была? Она там была. я Яна не желала уступать. Точно было Может, вы вспомните, если посмотрите на это место? Бабка задумалась. Пожевала губу. Хорошо, наконец ответила она. Вы правы, детишки. — Надо самой убедиться, но только после работы. Сейчас я на обеде и уже опаздываю, но вы такие молодцы, что обратились именно ко мне. Я постараюсь все разузнать для вас, маленькие детективы. Договорились? Яна оглянулась на одноклассников. У Кати не кстати забурчало в животе, а Никита поспешил кивнуть. — Еще бы! Его, наверное, часто называют хулиганом, а тут нарекли сразу детективом. Есть от чего голову потерять. Но Яна не стала спорить. — Ладно, Мариванна, — согласилась и она, — будете нашим этим консультантом. Кажется, эта идея бабки понравилась еще больше. — Заходите завтра после школы, — повторила она, — я все разузнаю. — Вот теперь можно и пообедать, — выдохнул Метелкин, когда они оказались на улице. — Веди нас, Егорова. Яна собиралась возмутиться, что звала только Катю. Но ее учебники в сумке все еще болтались на плече Никиты, и она передумала, что ей супа жалко. Суп был вкусный. Когда они втроем уселись на кухне, из своей комнаты прошаркал дед Василий. — Разогрели хоть? — проскрипел он. — Да, дедуль, спасибо. Яне не терпелось отделаться от дедушки, но у Метелкина, как всегда, были другие планы а скажите василий ильич он замялся вы заметили, что во дворе пропала трансформаторная будка. дед василий уже начавший свой шаркающий путь с кухни замер и развернулся как это пропало он даже скрипеть перестал а уж к окну подбежал без всякого шарканья ну дед ну жук я на чуть не хихикнула, но сдержалась. Дед же открыл окно, впустив холодно-осенний ветер, и завертел головой. — Вот же она! — с облегчением ткнул он пальцем. — Вот же безобразники! Пошутить хотели? — Нет, дедуль. Яна увидела, как при слове «безобразники» Никита вжал голову и поспешила на помощь. — Это другая трансформаторная будка, а та стояла у гаражей. Вон, видишь, где гараж дяди Игоря? — Гараж вижу. Дед присмотрелся. «Никакой будки!» «Вот именно!» Яна даже есть перестала. «А она была! Да ты сам посмотри! Вся стенка гаража без надписи и граффити! Если бы ее ничего не загораживало, разве бы она сохранилась чистенькой?» Дед почесал подбородок и рассеянно дернул себя за короткую бороду. «Аргумент, Янчик, аргумент!» — пробормотал он. «Никуда не уходите, я сейчас!» И он поспешил прочь с кухни, даже забыв снова шаркать тапочками. «Вот!» — мир Никита. «Надо было сразу твоего деда спросить, а не к этим бабкам бегать. Они только и видят ерунду всякую. А как реально что-то происходит, сразу ослепли. Налей-ка еще супа, пожалуйста». И Яна, обалдевшая от такого перехода, безропотно налила ему еще полную тарелку. И Кате заодно. Когда дед вернулся на кухню, они уже пили компот, который вчера сварила мама, целую пятилитровую кастрюлю. «В общем, ребятки, я все разузнал». Он выглядел растерянным. Последний раз Яна его видела таким, когда он потерял свои очки, которые на самом деле были у него сдвинуты на лоб. И Яну охватило недоброе предчувствие. «Посмотрел в интернете, позвонил куда надо. Если коротко...» «Трансформаторная будка в нашем дворе одна, и она на месте. Там, где вы показываете, никакой будки не числится». «Но...» — начал Никита, и Яна воскликнула тоже, чтобы не оставлять метелки на один на один с дедом. ну как же?» «Тихо!» Дед поднял палец и улыбнулся Кате, которая благоразумно промолчала и вцепилась в чашку с компотом. «Я сказал, что трансформаторная будка там не числится, и потому быть ее там не должно, но она была. Я вам верю. И чтобы понять, что это было на самом деле, нужно узнать, что здесь должно быть. Вы же знаете, что все в городе стоит нигде попало, а по правилам». «Не все. Киоски у остановки все время появляются, словно сами по себе, а потом исчезают». Снова встрял Метелкин, и Янка толкнула его в бок мол, помолчи. Но дедушка не рассердился. — Ты прав, — кивнул он. За всем этим следят разные службы, но город большой. И у остановок киоски куда заметнее, чем те же гаражи во дворах. Когда я дозвонился до диспетчера электрических сетей, мне сказали, что в нашем микрорайоне как раз скоро плановая проверка трансформаторных будок. Вот и спросим у них напрямую. — Так вот по будку и убрали. Яна даже вздрогнула. Так неожиданно воскликнула у нее за спиной Катя. Она сидела тихо, как мышка, и Яна успела забыть о ней. — Проверяльщики точно знают, что будки там быть не должно. Они бы очень удивились и пошли бы разбираться. — Согласен. И это аргумент. Дед Василий снова почесал подбородок. «Но зачем вообще было ставить эту будку? Что там могло быть?» На этот вопрос ответа ни у кого не было. «Ясно одно. Это кто-то из нашего дома. Например, Марья Ивановна!» Воинственно размахивая ложкой, воскликнул Метелкин. «Ну-ну, Никита!» — остановил его дед Василий, который всех во дворе знал по именам. «Марья Ивановна, конечно, женщина сложная, но уже пожилая». Вряд ли она по ночам переносит трансформаторные будки». Яна тут же представила себе такую картину. «Маленькая, сухонькая мариванна тащит на спине огромную трансформаторную будку, а позади гуськом идут все коты, которых она прикормила». Яна засмеялась. «Какая ерунда!» «Вовсе не ерунда!» — вспылил Метелкин. Видимо, Яна сказала последнее слово вслух. «Ты что, детективов не читала?» Надо всегда искать того, кому это выгодно. Кому могла понадобиться будка во дворе, в которую никто не полезет из-за высокого напряжения? Павлику, — мгновенно предположила Яна. Ну, Павлику из третьего подъезда. Его мама все время ругается, что выбросит его барабанную установку. Она сразу же представила, как двадцатилетний и совсем взрослый Павлик крадется со своими барабанами в трансформаторную будку и играет там, украдкой, чтобы не было слышно в доме. «Или дядя Славе!» Он жаловался, что ему не хватает места в гараже, подхватил Метелкин. «Нет, тогда уж тете Свете! Она же целыми днями ходит по магазинам и покупает себе платье! Никаких шкафов не хватит!» И она наморщила лоб. «Борчукин! Он работает водителем грузовика и мог запросто увести трансформаторную будку!» А Алина Малинкина работает на подъемном кране. Ей еще проще. Снова не согласился Метелкин, но тут же предположил. Может, они вместе поставили, а потом унесли эту трансформаторную будку. Кате явно стало скучно. Она жила в другом дворе, и никого из соседей Яны и Никиты не знала. Некоторое время она еще пыталась заняться ягодами из компота, но потом ей и это надоело. «Янин дедушка». — выпалила она, заставив спорщиков замолчать. — Чего? — Яна от неожиданности чуть не расплакалась. Подруга называется. — Ну а почему бы и нет? — пожала плечами Катя, ничуть не смущаясь. — Он все время дома. Может будку и поставить, и убрать. Никто не заметит. — Вот именно он все время дома, — заступился за Яниного дедушку Никита. — Он на улицу почти не выходит, только до скамеечки и туалетка. «Это может быть прикрытием», — не сдавалась Катя. «Он вон как медленно ходил и тапочками шаркал. А когда снова пришел, не шаркал». Яна с размаху села на стул. Катя была права. Неужели она права и в остальном? И это ее, Янин Дедушка, тот самый коварный похититель трансформаторной будки. Теперь перед глазами встала другая картина. «Вот идет ее дедушка». «А за ним на колесиках катится будка, но смешно в этот раз не было». «И он очень быстро узнал про проверку электросетей», — закончила вредная Катя. «Это подозрительно». «Не подозрительнее Мария Ивановна, которая заявила, что там ничего и не было». Не согласился Никита, и Яна была ему очень благодарна. «Получается, у нас нет никого вне подозрения?» — уныло спросила она. «Только мама Никиты?» «Она в командировке была?» «Или на самом деле она была не в командировке, а занималась перестановкой фальшивых будок в городе?» — не согласился сам Метелкин. Ему эта идея почему-то очень понравилась. «Получается так», — Катя вздохнула. «А значит, у нас ничего не выйдет. Как можно найти злоумышленника, если им может оказаться кто угодно?» «Вовсе никто угодно!» Никита выглянул в окно. «Девчонки, вы точно не читаете детективы а зря смотрите первое кому это выгодно ладно с этим сложно потому что хорошее помещение посреди двора кому угодно пригодится я бы даже себя подозревал если бы точно не знал что это не я но мы этого не знаем влезла катя только ее уже никто не слушал это первое поторопила никиту яна что еще второе загнул палец метелкин кто мог это сделать? И ежу понятно, что в одиночку такое провернуть сложно. Значит, те, у кого есть грузовик или подъемный кран, под большим подозрением. Яна приободрилась. У дедушки ничего такого не было. И это радовало, потому что подозревать дедушку совсем не хотелось. И, наконец, третий. Метелкин загнул еще один палец. Преступники возвращаются на место преступления. Да ладно, не поверила Катя. Зачем им это? «Я не знаю». Никита немного смутился. «В детективах про это не пишут, но мы можем проследить за этим местом и проверить. Это ночью придется не спать». Яна выглянула в окно. Отсюда гаражи были видны прекрасно. К счастью, окна Метелкина тоже выходили во двор, и его подъезд был даже ближе к гаражам. Яна это знала, потому что Метелкин любил летом пускать самолетики из своего окна на первом этаже. Как потом ругалась Мариванна маленькая, которой мешали самолётики, упавшие на клумбу. «По очереди будем», — успокоил её Никита. «Сегодня я, завтра ты. Мы же с тобой товарищи по безобразиям в музее». Яна зажмурилась. Какой кошмар. И приком ком, при болтушке Кати. Он бы ещё в классе это сказал. «Ой-ой, и ведь не скажешь Кате, что ей послышалось». На это даже надеяться не стоит.